311. Influence. Influence с английского влияние. Инфлюенсерами в диджитал называют чаще всего блогеров. Собственно, это отражает суть всего источника закупка рекламы у блогеров, лидеров мнений. В целом для диджитал, а не только для сферы аффилиат-маркетинга, направление influence очень перспективное и крутое. К тому же, оно развивается и набирает обороты уже довольно давно. Дополнительный мощный взлет оно получило, когда выстрелил TikTok. Темпы роста были совершенно несопоставимы с YouTube и другими соцсетями. В определенный момент TikTok превзошел даже Instagram по количеству скачиваний. Интерес к нему был и остается очень высоким. Они сделали революцию в сфере видеоконтента, при этом стоимость рекламы у блогеров была несопоставима ниже в сравнении с остальными соцсетями. Сегодня три основные площадки для инфлюенс-маркетинга это YouTube, TikTok, Instagram. Инфлюенсеры, то есть лидеры мнений или попросту блогеры, подразделяются следующим образом: наноблогеры от 5 до 50 тысяч подписчиков, микроблогеры от 50 до 100 тысяч. мини-блогеры от 100 до 500 тысяч. средние 500 тысяч — 1 миллион. крупные 1-2 миллиона. топ-блогеры от двух миллионов. Возвращаясь в сферу аффилиейт, для эффективного планирования и работы стоит понимать классификацию. Например, порой лучше стартовать с наноблогеров в 5-10-20 тысяч подписчиков. Взаимодействие с ними часто дает лучший результат, чем закупка у миллионников. Почему такой эффект от взаимодействия с малышами? У них очень теплая целевая аудитория, которая дает хороший конверт. У крупных и топ-блогеров аудитория разная, не единообразная. Поэтому его вовлечённость не такая высокая, как у камерного блогера на 20-30 тысяч подписчиков с узким семейным кругом. К такому блогеру у подписчиков выше доверия и покупают через него лучше. Что можно лить с инфлюенс? Разные вертикали адаптируются под инфлюенс. Не все но многие. Конечно, нет предела в креативности и хитрости арбитражников. Очень большое направление товарка. Особенно хорошо продается косметика. Если научиться работать с инфлюенс, то этот источник может стать одним из лучших для бьюти-сферы. Не менее крупная вертикаль для блогеров инфобизнес. Инфобиз — направление, в котором блогер может показать свои результаты после прохождения инфокурса, показать пользу, которую он получил от инфопродукта и замотивировать людей. Какие еще вертикали? Игры, приложения, утилиты, стриминговые сервисы. Реже к блогерам приходят с банковскими продуктами, но и финансовые организации активно стали смотреть в сторону инфлюенсеров. Только в случае с банками продвигаются чаще всего массовые и серьезные продукты, поэтому с ними идут к крупным блогерам. Где искать блогеров? Можно искать вручную в каждой конкретной соцсети. Это не очень эффективно. А есть целые биржи для поиска. Самые крупные Getblogger и Epic Stars. Epic Stars сделала себе партнерка Admitted. Там есть в том числе и большие блогеры. Есть другие проекты, которые заточены под покупку рекламы у микроблогеров. Каждый из этих сервисов очень просто удобен для работы, так что на этом моменте даже останавливаться не будем. Если вы выбрали источник Influence, то легко сможете найти и зарегистрироваться на любой бирже. Чем еще, кроме поиска блогеров, полезны эти сервисы? У них очень важные функции обеспечивать прозрачное взаимодействие и, как следствие, безопасность. Вы создаете рекламную кампанию, прописываете, что хотите прорекламировать и бюджет на это. После получения вашего ТЗ блогеры уже точно знают, что они получат деньги от биржи, а сам рекламодатель или в нашем случае арбитражник четко понимает, что блогер не скроется вместе с деньгами. Биржа блогеров выступает гарантом при работе блогера и рекламодателя. На данный момент таких бирж еще не так много, нет какого-то единого стандарта или сильного игрока. Ниша довольно свободная, так что в этом направлении также есть возможность для развития. Плюсы инфлюенсера. Высокая конверсия. Чем больше аудитория доверяет лидеру мнений, тем выше конверт собственная база блогеров. Вы находите инфлюенсера, начинаете взаимодействие и анализируете, с кем эффективно и результативно работать, а с кем нет. Очень скоро вы поймете, что какие-то блогеры хорошо конвертят на игры, другие на инфопродукты, третьи, например, на товарку. Так постепенно у вас сформируется база, а база это актив. Со временем вам намного проще будет заливаться на различные офферы. Вы будете четко знать, кому идти с конкретной вертикалью, так как у вас уже будет список в сотне имен. Такой актив может приносить деньги довольно долго, потому что блогеры это всегда долгоиграющая история. Люди, которые ведут свои соцсети, редко заканчивают заниматься этим быстро, особенно когда есть серьезная аудитория. Не нужно делать креатив. Блогер знает свою аудиторию, что и как сказать, он знает лучше вас. Вы ему информацию о продукте а Он сам на креативе-то расскажет все в лучшем виде для своей аудитории. Немало слышал про кейсы, когда к блогеру приходил рекламодатель с конкретным ТЗ на креатив. Блогеру давали конкретное задание и просто платили деньги, чтобы он выступил говорящей головой. Такой подход гораздо менее эффективен в большинстве случаев. Весь инфлюенс построен на том, что блогер максимально нативно внедряется в контент и также подает любую информацию в своем блоге в собственном естественном стиле. К Блогеру лучше всего приходить с готовым продуктом. К примеру, вы выбрали какое-то приложение, игру или сервис, находите несколько блогеров и говорите им примерно так: "Вот для этого приложения сделай красиво". В общих чертах можно описать само приложение, можно даже накидать какой-то текст, но никогда не говорить блогеру, что конкретно ему говорить и делать. Минусы инфлюенса человеческий фактор. Иногда биржи в качестве гаранта все таки недостаточно. Всегда есть риск того, что блогер просто отвалится или сделает работу спустя рукава. У моего агентства есть разный опыт закупки у разных блогеров. Нередко бывает так, что из 20 блогеров, у которых вы заказываете рекламу, 2-3 вообще ничего не сделают. Человек 7 сделает непрофессионально или спустя рукава, и только половина сделают нормально или даже больше, чем обещали. Конечно, я говорю про нано и микроблогеров. С миллионниками редко бывают откровенные неудачи, так как они обычно более ответственны и дорожат репутацией. Трудности масштабирования это очень трудная и непростая задача. Работа с блогерами это ручной труд. При этом неважно, работаете вы через биржу или нет. Вам все таки нужно отсмотреть блогер, познакомиться с его контентом. И неважно, работали вы с блогером или нет, его контент мог измениться, стиль подачи мог измениться. Если вы собирали базу блогеров в течение года, то у вас будет определенный задел для масштабирования. При этом ручной труд никуда не денется. Кроме самого взаимодействия с блогерами, вам необходимо будет проводить аналитику полученных результатов. Удобно, когда вы работаете в одном большом источнике типа Facebook. Все показатели в одном экране: CTR, количество целевых действий и прочее. Все суммировано красиво и эффективно. Что же происходит при выборе источника Influence? даже если вы работаете через самую крутую биржу, которая подтягивает результаты, в любом случае каждому блогеру нужно зайти и посмотреть, что он сделал, сколько кликов пришло и прочее. Аналитику нужно делать долго и плотно в разрезе каждого блогера, целевых действий и тому подобного. В итоге стоит ли работать с блогерами или нет? Я бы не сказал, что существует какая-то конкретная рекомендация по этому вопросу. С одной стороны, influence это очень крутой и быстрорастущий инструмент, но и очень специфический. Вам придется много работать с цифрами, многие действия для запуска рекламных кампаний нужно делать вручную, и особенно необходимо общаться с людьми, и это постоянно. Естественным минусом для некоторых арбитражников будет то, что influence это преимущественно белая схема работы. Блогеры не будут брать такие вертикали, как казино или тем более откровенный скам. Не особо охотно блогеры играют и в криптовалюты, и прочие подобные вертикали. Если блогер никогда не работал с такими вертикалями, и хотя бы раз отрекламирует что-то подобное, это однозначно даст плохой конверт и чувствительно ударит по его репутации. Аудитория не любит, когда блогер рекламирует какие-то мутные истории, сразу падает к нему доверие, а доверие это главный инструмент для продаж. Если блогер себя запятнает такой историей, то это отразится на других рекламных кампаниях, даже очень белых, потому часть его самой активной и преданной аудитории будет теперь знать, что он рекламирует все подряд. В целом же подстеточник инфлюенса можно адаптировать большое количество вертикалей.